боей царила нечто невероятное. Для начала, едва мы вошли, по ранее абсолютно пустому коридору сновало 17 служащих, и я имела возможность их пересчитать, так как все там находились исключительно с целью дождаться появления лорда Тьера. И если едва подошел первый полудемон с красно-синей шевелюрой, Риан продолжал держать меня за руку, то когда подошел второй, Магистр кивком головы указал на управление и отпустил мою ладонь. В коридоре мгновенно стало пусто и тихо. Секретность одним словом. Расстроенная и грустная миновала первый уровень, спустилась на второй, прошла по коридору, вошла в управление. На месте оказались только Юрао, Оборотень и Демон. Партнер, оторвавшись от каких-то списков, вскинул голову, внимательно всмотрелся в меня. — Вернулась. — Констатация факта. — Не вопрос. — Реветь будем? — Нет. — Едва слышно, — отозвалась я. — Правильно. — Юр взял листы. — Пошли. У нас новое дело. — На кого работаем? — Безразлично спросила я. — На правительство. Чтоб их бездна пожрала. друг подошел, протянул мне платок. — Пошли. У нас до заката обход всех ювелиров города. тир приказал найти серебряное колечко. А кто, кроме мастера-ювелира, в курсе, какие драгоценности носят леди высшего общества? Плакать расхотелось. — Что? — переспросила я Юрао. Ответил мне лорд Шейвр, подняв рисунок с изображением того самого кольца. — Ваше художество. Определенно добрых чувств демон ко мне не испытывал. Да, рисовала я, не стала отрицать. — Отвратительный рисунок, — порадовал Ултан. Рваные линии... Словно с линейкой работали. «Кто на что учился? Меня учили рисовать схемы. Но говорить я этого не собиралась. Просто молча смотрела на заместителя магистра, ожидая продолжения». «Ближе к делу», — рыкнул демон, видимо, недовольный моим молчанием. «По приказу лорда Тьера мы работаем со списком леди, подходящих под описание одной из заговорщиц. Вам поручено обойти ювелиров. Даром потраченное время, на мой взгляд» но приказы Тьера не обсуждаются. Будем надеяться на милость бездны и то, что вам в очередной раз повезет. Идите в семь сбор. Найпес, не опаздывать. Не знаю, почему промолчал Юрао. Лично я в тот момент думала исключительно о формулировке одной из заговорщиц. То есть Риан не сообщил об истинном масштабе проблемы, либо держит своих сотрудников в состоянии неосведомленности. Точнее, полуосведомленности. И вот так же он постоянно и со мной поступает. — Идем. у подтолкнул меня к двери. — Развлечемся. Так как я еще стояла и смотрела на Шевра, увидела, как после слов Юра черные глаза демона стремительно покраснели. — В таверну зайдем, выпьем, по душам поговорим. Продолжает Дроу. Черные когти лорда Шевра вспороли поверхность стола. Я бы еще и по кабакам прошелся, но сомневаюсь, что ты оценишь развратных женщин столицы так что ограничимся одним домом с прелестницами я пойду стресс снимать, а ты посидишь внизу с умными женщинами пообщаешься на тему как мужика воспитывать, чтобы он с брачным контрактом не шутил да на святое ведь посягнул подозрительно взглянула на юра дроу безоззрения совести продолжил расписывать предстоящий день. Оруга возьмем. Мы, когда из таверны после задушевных бесед выйдем, вряд ли по прямой идти сможем, так что оруга однозначно. К тому же кентавры теперь пахать на нас будут бесплатно, я договорился. Настоящий гном, похвалила я. А то, с моей хваткой и твоей наблюдательностью у нас скоро вся столица в должниках будет, так что пошли, левые доходы не дремлют, а на госоплате ноги протянуть можно». «Идем, кому говорю!» И меня вытолкнули в коридор, а затем весело двери закрыли, а в управлении раздался громогласный рык. «Стоять!» Мы побежали, разом и не сговариваясь. На лестнице юрау обошел меня, понял, что отстаю, протянул руку. Дальше бежали вместе. Я старательно юбку придерживала. Когда миновали и первый уровень, я подумала, что еще одну лестницу в таком темпе не одолеем. Одолели. Затем Юра увлек меня куда-то в боковой проход, за колонну, и вот там придержал, давая возможность отдышаться. А в этот миг из подземного уровня неслось. — Найтес! Демон, полуобратившийся, кстати, выскочил в холл, распугав своим воплем присутствующих. — Немедленно назад, Найтес! — ревел лорд Шейвр. Юр, уткнувшись в мое плечо, почти бесшумно, но очень весело умирал от смеха. Не могу сказать, что я стояла с серьезным выражением лица. Правда, одного понять не могла, зачем он демона довел. «Найдес!» — рев демона. «За мной!» — скомандовал Юрао, утягивая к одному из служебных проходов с надписью «Вход строго запрещен». Не знаю, кому он был запрещен, но Дроу, прикоснувшись к ручке двери, прошептал свои, и проход преспокойненько открылся. «Отвратительный рисунок!» «Даром потраченное время!» Перекривил Юр лорда Шейвра. «Сидел бы и пасть свою даром не открывал, если б мы списки из банка не достали. Бездна бы им, а не предполагаемые подозреваемые, они никакой благодарности!» В чем-то я с партнером была согласна. «Так что все, сегодня пусть работают без нас, урки каменные!» Продолжал злиться Юрао, ведя меня по узкому коридору. «Вот серьезно, Дэйв!» Пошли они в бездну со всем своим жмотским управлением. И тут позади нас раздалось насмешливое. а жмота слышу. Мы медленно обернулись, и оборотень выдал ехидную такую хмылочку. Ну да, александр первый ловчий его императорского величества, способен выследить и поймать любое существо, включая нечисть, так что выследить дроу и человека ему труда не составило. «А как?» – удивлённо спросил Юр, явно намекая на появление оборотня в служебном помещении, где только своим вход разрешён. Оборотень устало покачал головой, сверкнул зелёными глазами и, усмехнувшись, произнёс «Права была Шайена». «Кто?» – не понял Юр. «Леди Верис?» – удивлённо спросила я. Ещё одна усмешка, затем грациозный поклон и официальное представление лексан Артуар Верис, клан, крадущийся первый дом. А я вспомнила тихие слова леди Верис. Встретимся во дворце, у меня там брат работает. И вот теперь я поняла, кем работает брат нашего куратора. Да и присмотревшись, вынуждена была признать, сходство есть. И хоть волосы не ся черные, но глаза с зеленоватым отливом. И в жестах нечто плавно тягучее, как у Верис. — Так вы брат леди Верис, — озвучила я предположение. — Старший, — подтвердил Александр, — уже незаконный. — Это как? — не поняла я, насмешливая ухмылка и покровительственная. — Не забивайте себе голову посторонними проблемами. И да, ултан рвет и мечет. Вернитесь в управление оба, желательно до появления лорда Тьера. На все это Юр демонстративно хмыкнул и нагло заявил. Вернёмся в семь вечера как и следует, а в данный момент у нас задание от руководства, и мы очень ответственные работники, должен заметить. — Это все заметили, — иронично подметил оборотень, и почти угрожающе добавил, — Вы возвращаетесь. Неприятная ситуация, но Юр вдруг протянул руку, постучал по стене три раза и печально так, — Выручи, а! В следующее мгновенье мы провалились в бездну.